Глава 14 Мастер Джозеф ничуть не изменился с последней их встречи с Колом. Та же трость, та же одежда, тот же маниакальный блеск в глазах. «Алкохист у тебя, и это замечательно», — говорил он Алластеру. «Я знал, что мы сработаемся. В конце концов, нам нужно одно и то же». Алластер же выглядел измождённым. Старые джинсы и поношенная куртка с капюшоном были все в грязных пятнах. Подбородок покрывала многодневная щетина. «Нам с тобой нужно не одно и то же. Я всего лишь хочу вернуть своего сына». «Своего сына». В Первую секунду, увидев отца, кола захлестнула волна облегчения. Тепло от близости родного человека. Но от его слов его точно ударили кулаком в грудь. Он знал, кого хотел вернуть его отец, и это был не он. Взгляд мастера Джозефа переместился в тёмный угол, где стояли Кол и Стэнли. Кол замер, стараясь не шевелиться. Он даже дышать не смел, боясь, что его обнаружат. Аарон и остальные, видимо, почувствовали неладное и затаились на лестнице. Стэнли же в своем репертуаре подстраивался под коло и тоже застыл истуканом. Аластер проследил за взглядом мастера Джозефа в сторону тускло освещенной ниши. — Охваченный хаосом. Тебе не стоит оставлять их здесь вот так без присмотра. — Любой гробнице необходима охрана, — сказал мастер Джозеф. Может, наткнуться в гробнице Константина Мэддена на охваченного хаосом было в порядке вещей, а может, все его внимание было сосредоточено на Алластере. Твой сын мертв, но его можно вернуть. Ты вырастил Константина, бывшего величайшим магом нашего времени, а, возможно, и всей истории, и всех, кто вновь им станет. Как только он вернется в свое тело, Он сможет призвать душу твоего сына назад в его тело. Если тебе на самом деле удалось починить алкохест, нам останется нужен только Колом». «Я требую доказательств, что алкохест не убьет его», — заявил Алластер. «Я уже говорил тебе. Я не приведу его сюда, пока не буду знать, что с ним ничего не случится». «О, не волнуйся». ответил мастер Джозеф. «Я позаботился о том, чтобы Колом сам к нам присоединился». Алластер шагнул к мастеру Джозефу, и Кол увидел на левой руке отца Алкохест. Он сверкнул, когда тот пошевелил пальцами. Перчатка выглядела точь-в-точь, точь, как на картинке в книге. «Что это значит?» «Это значит, что он покинул магистериум, чтобы найти тебя, разумеется». Хочет уберечь тебя от гнева магов. Я знал, куда он направится, поэтому оставил ему подсказку, которая приведет его прямо к нам. Я даже отправил ему навстречу эскорт, чтобы он добрался невредимым. Клянусь тебе, Алластер, больше всего на свете меня беспокоит его безопасность. Он значит для меня куда больше, чем для тебя». Сердце Кола пустилось в голубь. Он вспомнил найденные в бардачке письма, в которых указывали широта и долгота. Вспомнилась дата встречи, причем такой день, чтобы они как раз к нему успели. Кол думал, что им просто повезло, что он смог на шаг опередить взрослых. Но на самом деле это мастер Джозеф ловко дергал его за невидимые ниточки. На мгновение Кол охватило отчаяние. Он ведь был совсем еще ребенком. И его друзья тоже были детьми, пусть один из них и был творцом. Что, если они слишком много о себе думали? Что, если они ничем не смогут помочь?» Аластер что-то говорил, но Кол не сразу смог сосредоточиться на его словах. «Уверяю тебя, ты ошибаешься. Колом значит для меня намного больше, чем он когда-либо будет значить для тебя. Не смей к нему приближаться». «Не знаю». «Величайший он маг своего поколения или как, но он хороший мальчик. Никто его не ломал так, как ты сломал братьев Мэддена». «Я помню их, Джозеф. И я помню, что ты с ними сделала». Укола кольнуло в груди. Было не похоже что Алластер ненавидит кола пусть он и пришел сюда, чтобы обменять его на другого сына. «Хватит размахивать алкохестом». «Тебе отлично известно, что эта штука не может мне навредить», — хмуро сказал мастер Джозеф, поднимая трость. «Как бы я ни мечтал обладать талантом к магии хаоса, у меня его нет. Так что угрожать мне им бессмысленно. Единственная причина, почему охваченные хаосом слушаются меня, это потому что Константин им так приказал». «Я здесь не для того, чтобы угрожать себе Джозеф». С этими словами Алластер шагнул к телу Константина Мэддана. Мастер Джозеф нахмурился. «Ну все, достаточно. Отдай мне, алкохист. Я согласен тебя наградить, но предупреждаю. Даже не думай, что я не убью тебя, если возникнет такая необходимость. Согласись, удобно умереть в гробнице. Не нужно будет далеко ходить, чтобы тебя похоронить». Алластер сделал еще один тщательно выверенный шаг к телу. Мастер Джозеф скинул руку, и из темноты выстрелила дюжина тонких и блестящих, как серебро шнуров. Они обвились вокруг Алластера, и он стал похож на попавшую в паучью сеть мушку. Алластер закричал от боли и забился, пытаясь высвободить руку в перчатке. Кол должен был что-то предпринять. «Хватит!» — заорал он. «Оставь моего отца в покое! Стэнли, сделай что-нибудь! Хватай его!» Мастер Джозеф и Алластер с одинаковым шоком на лицах уставились на то место, где, как они раньше думали, стоял один лишь охваченный хаосом. Стэнли бросился к мастеру Джозефу, но Кол не знал, что именно намеревался сделать мертвец, получив столь размытый приказ». Сам мастер Джозеф не выглядел обеспокоенным, он даже не посмотрел на Стэнли, точно того вообще не существовало. Вместо этого он улыбнулся. «Мы спускаемся!» — услышал Колл шопот Аарона и, невольно повернув голову, увидел на ступеньках его и Тамару с Джаспером. Кол мотнул головой, призывая их вернуться. «Ах, колом, я так рад, что у тебя всё получилось!» сказал мастер Джозеф. «Я вижу, ты привел с собой друзей, хотя пока не могу различить, кого именно. Неужели наш верный творец тоже с тобой? Что за приятный сюрприз?» Стэнли был уже совсем рядом с мастером Джозефом. «Мы сможем выиграть эту войну», — подумал Кол. «Если я прикажу Стэнли убить тебя, война будет выиграна». «Но так ли это?» «Можно ли будет считать, что войну выиграли хорошие, если враг все еще будет жив?» Кол? На лице Алластера был написан откровенный ужас. «Беги отсюда!» Тамары и Джаспер застыли на последней ступеньке, явно не ожидавшие увидеть тело врага и стоявших перед ним мужчин. Аарон попытался протиснуться между ними, но Тамары и Джаспер сомкнули плечи, заблокировав ему проход. «Пропустите меня!» — возмутился Аарон, вытянув вперёд шею в попытке рассмотреть, на что они уставились. «Ни за что!» — торопливо шепнула ему Тамара. «У отца Кол алкохист. Эта штука может тебя убить». «Папа прав. Вы все бегите отсюда!» — сказал Кол. «Уведите Аарона в безопасное место!» Он видел нерешительность в их глазах, и его самого разрывало от противоречия. Он не хотел подвергать их опасности, но сильно сомневался, что без них не потеряет присутствие духа. «Смотрите!» — воскликнул вдруг Джаспер. Стэнли схватил мастера Джозефа за запястье и вывернул ему руку за спину. Мастер Джозеф не пошевелился и вел себя так, будто ничего особенного не происходило. Словно его не держали против его воли. словно Кол не обездвижил его. Вместо этого он продолжал буравить Кола алчными глазами. «В этом нет необходимости колом, сказал он. «Константин, я твой самый верный слуга. Я слышал, что ты сказал моему отцу», — огрызнулся Кол. «И я, не Константин. Тогда ты слышал, что твой отец мне ответил». Что он собирается сделать? Твоя настоящая семья — это я. Кол направился к отцу, который все еще безнадежно трепыхался в металлических путах. Он дернулся, заметив идущего к нему Кола. «Кол!» — рявкнул он. «Не подходи ко мне!» Кол остановился в нерешительности. Может, отец его боялся? Или он просто ненавидел Кола? «Мы его освободим!» — шепнула ему Тамара. Они с Джаспером поспешили к Алластеру. «Делайте, что Кол вам сказал. Уходите!» — заорал Алластер, когда Тамара наклонилась к нему, чтобы внимательнее рассмотреть серебряные шнуры. Они были явно магическими и совершенно гладкими. Кол надеялся, что она знала, как их распутать, потому что он сам не имел ни малейшего представления, с чего начинать. «И заберите его с собой!» «Вы все здесь в опасности, и Кол прежде всего!» «Вы хотели сказать, аран прежде всего!» «Отдайте нам, Алкохест!» Жёстко и по-деловому сказал ему Джаспер. «Отдайте его нам, и мы все уйдём отсюда!» Он опустил руку на предплечье Тамары. «Не освобождай его, пока он нам его не отдаст!» Мастер Джозеф не отрывал взгляда от Кола. «Как тебе понравилось?» Спросил он. «Голова Верити Торрес, загадки — это ведь ты разработал проект этого места, входа». «Разумеется, тогда ты не думал о её голове, но вышла весьма забавная импровизация, не находишь?» Колу определённо было не до смеха. Он радовался, что смог отгадать загадки. Но теперь выходило так, что ему это удалось, потому что он был тем, что считал отрезанные головы забавными. «Просто отдай Джасперу алкохест!» — закричал Колом, для которого это стало последней каплей. Но Алостер отвернул голову, точно не желал на него смотреть, и, крепко прижимая к себе алкохест, изогнулся всем телом, когда Тамара попыталась до него дотянуться. «Оставьте его мне!» — заорал он. «Убирайтесь отсюда!» «И заберите с собой Кола и Творца!» Аарон к тому моменту успел подойти к телу Константина Мэддена и теперь стоял пораженно, уставившись на него. Кол захромал к нему. Он мог представить, какие мысли крутились сейчас в голове Аарона, что эти руки убили Верити Торас, и лишили жизни тысячи магов. Руки Творца такие же, как у Аарона». «Враг умер тринадцать лет назад», — ровным тоном произнёс Аарон. «Почему же он выглядит так, будто никогда не умирал? Почему они все так выглядят?» «Думали, это вам обычная гробница?» — хмыкнул Джозеф. «А что, нет?» — спросил Кол. «В ней лежат тела и прочее в том же духе». «Она была твоим последним оплотом в войне со смертью». продолжил мастер Джозеф. «Именно здесь ты научился с помощью пустоты поддерживать тела нетронутыми, безжизненными, но неподвластными течению времени. Здесь ты оставил тело своего брата на сохранение до того дня, когда воскресишь его. Здесь я с помощью той же магии сохранил твое тело. Это не мое тело». перебил его кол. «Когда ты, наконец, смиришься?» «Я ничего не помню». «Я никогда не видел этого места». «Я не тот, кем ты хочешь, чтобы я был». «Я никогда им не стану». Улыбка мастера Джозефа стала шире. «У меня ушли годы, чтобы помочь тебе в совершенстве овладеть своей магией там, в магистериуме». «Мы вместе работали с хаосом, только мы вдвоем». за спиной твоего мастера. Бывало, ты злился и кричал на меня. Я не тот, кем ты хочешь, чтобы я был. Вот что ты сказал мне однажды. Но когда мы вернем твою душу назад в твое тело, уверен, ты вспомнишь больше. И эта жизнь, возможно, покажется тебе сном. Он попытался шагнуть вперед. Но Стэнли дернул его назад. «Но даже если память к тебе не вернется, ты никогда не сможешь изменить свою натуру, Константин!» «Не называй его так!» В голосе Аарона звенел лед. «Люди меняются постоянно, а ты несешь этот бред!» «Все это полный бред!» Константин Мэддон поместил свою душу в тело Кола. «Пускай так, этого уже не изменить!» «Но ты оставь Кола в покое!» «Не тревож мёртвых!» Мастер Джозеф поморщился. «Легко говорить тем, кто никогда не переживал настоящей потери». Арон резко к нему развернулся. Кул знал это выражение. Оно очень редко появлялось на лице его друга, и лишь в те моменты, когда он переставал быть просто Аароном, а становился Творцом. Владыкой Хаоса. Его ладони начали темнеть. «Я отлично знаю, что такое потери», — прогремел он. «А вот ты ничего обо мне не знаешь». «Я знаю, Констант...» «Знаю Кола», — ответил Джозеф. «Разве ты не хочешь вернуть свою мать, Кол? Не хочешь ее воскресить?» «Не смей говорить о Саре». Либо Алластер сумел сам разорвать металлические путы, Либо ему помогли в этом Тамара и Джаспер. Но как бы то ни было, он стоял более ничем и никем не сдерживаемый. И на его руке все еще был надет алкохест. Он бросился к Колу. У оборвалось сердце. Он знал, его ждет смерть. Вспомнил кандалы, которые отец приготовил для него в подвале их дома. Слова во льду, которые ему мастер Джозеф показал. Последние слова его родной матери, высеченные ею тем самым клинком, который Алластер бросил в него. «Убей ребенка!» И, наконец, по прошествии 13 лет, Алластер собирался это сделать. Кол не пошевелился. Если его родной отец так сильно его ненавидел, если Алластер был готов оборвать его жизнь, может, он на самом деле ее не заслуживал. «Может, он должен был умереть?» Происходящее вокруг словно замедлилось. Аарон, Тамара и Джаспер бежали к нему, но явно не успевали. Мастер Джозеф дергался и кричал, не в состоянии вырваться из схватки, охваченного хаосом. «Отпусти меня! Я приказываю тебе!» Услышал Колл, и к его глубочайшему изумлению Стэнли выпустил мастера Джозефа. Старик бросился к Колу и закрыл его собственным телом от Алластера. У Кола подломились колени, и он упал, а мастер Джозеф рухнул на него сверху. Но Аластер не затормозил. Он пробежал мимо Кола и мастера Джозефа к прямо к безжизненному телу врага смерти. И лишь около него он остановился. Джозеф, ты правда думал, что сможешь уговорить меня предать моего родного сына? «Как только я получил твои письма, где ты уговаривал меня перенести его душу в труп этого мерзавца, я понял, что должен делать». С этими словами он поднял руку с алкохистом, сверкающим и прекрасным в тусклом свете, и силой опустил ее на грудь Константина Мэддана прямо над сердцем. Мастер Джозеф завопил и пихнул кола. Тот, закашлившись, перекатился на колени и пораженно уставился на своего отца. Из-под кожи врага смерти вырвался луч света, а тело вокруг начало темнеть точно от огня. Алластер взвыл от боли. Алкохест раскалился на его руке, и когда он вырвал ее из перчатки, ее всю покрывали красные ожоги. «Пап!» — кол вскочил. Комнату заволокло вонючим едким дымом, от которого защипало глаза. «Нет, нет!» — закричал мастер Джозеф и, подхватив трость, бросился к телу Константина. Он схватился за алкохист и не смог сдержать вопль боли. Все же он его не выпустил. Вместо этого он взмахнул тростью, из нее вырвался поток магии и окружил тело Константина в попытке побороть разрушающую его силу. По всей комнате загремели разряды высвобождаемой энергии. Маг раз за разом насылал на тело сохранное заклинание. Кол неуклюже шагнул вперед и замер от сильного головокружения. Поле зрения начало сужаться. «Что со мной?» — подумал он, падая на колени. Боли не было, но все его тело дрожало, словно сила, уничтожавшая Константина, действовала и на него. «Бежим, Кол!» — закричал Алластер, подхватывая его обгоревшей рукой. «Нужно скорее покинуть гробницу!» «Я... И не могу!» С трудом выдохнул Кол. Помутившимся зрением он видел вокруг себя чьи-то силуэты. Аарон, Тамара, Джаспер и еще кто-то пытались помочь ему подняться, но ноги не слушались. «Бегите!» — прошептал он. «Уходите без меня!» «Никогда!» Чьи-то сильные пальцы сомкнулись у него на руке, и он узнал хватку Аарона. «Что с ним?» Испуганный шепот Джаспера заглушил крики мастера Джозефа. Грудь Константина Мэддена впала внутрь, точно шар, из которого выпустили воздух. «Схвати Творца и его друзей!» — заорал мастер Джозеф Стэнли. «Убей всех, кроме Колома!» Охваченный хаосом направился к ним. Колл услышал испуганный вскрик Тамары и почувствовал, как сразу несколько рук подхватили его и потащили в сторону лестницы. Но он был тяжелым и неподвижным, словно мертвец. Он выскользнул из их пальцев и упал на пол перед первой ступенькой. И в следующий миг все исчезло. Голоса друзей Колла растворились в тишине. Он мог лишь дышать и бороться с бурлящей перед глазами тьмой, той самой абсолютной чернотой, которая порой исходила из рук Аарона, беспросветной тьмой пустоты. Хаос заполнил его. Мысли разлетелись вдребезги, а органы чувств оказались перегружены разрастающейся внутри его силой. Воздух медленно заполнил легкие кола. Он приподнял голову. по лицу тёк пот. В комнате царила полнейшая неразбериха. Стэнли послушался приказа мастера Джозефа и угрожающий завис над Тамарой, которая, пятясь, призвала на помощь огонь. Она бросила в охваченного хаосом пылающий шар, но тот лишь скользнул по нему, оставив на груди обогравевшую полоску, хотя сам мертвец едва ли это заметил. Аарон, Прыгнул Стэнли на спину и, схватив его шею обеими руками, напряг мускулы, точно пытался оторвать ему голову. Джаспер с помощью магии воздуха и земли бросил в глаза Стэнли песок. Стэнли дергался и кружил на месте, но выглядел скорее раздраженным, чем испытывающим настоящий дискомфорт. Аластер и мастер Джозеф били за алкохест. Мастер Джозеф резал Алестеру тростью по лицу. Брызнула кровь. Алластер неловко отшатнулся. «Оставь его!» — закричал Кол и пополз к отцу. Мастер Джозеф что-то сказал, и колени Аластера подкосились, и он рухнул на пол. Тело Константина частично сгорело. На месте груди чернел обгоревший кратер. Сквозь обуглившуюся кожу были видны потемневшие от жара ребра. Очередная волна магии вдруг ударила по Колу, вернув его в полубессознательное состояние. Происходящее вокруг стало похоже на сон, что-то очень далёкое и нереальное. кол сквозь туман в голове донёсся до него голос Тамары. кол ты должен что-нибудь сделать. Прикажи охваченному хаосом остановиться». «Со мной что-то не так», — прошептал Колл. Перед глазами плясали разноцветные точки. Напряжение внутри нарастало, и он уже почти не мог его сдерживать. Он не знал, что это было. Но, казалось, его вот-вот разорвёт на кусочки. Пальцы Тамары впились ему в кожу. «С тобой всё так», — сказала она. «И всегда было. Ты, Колом Хант. А теперь скажи этой штуке перестать на нас нападать». «Она скорее послушается тебя, чем мастера Джозефа. Ты можешь ее остановить». И Кол выпростал вперед руку, думая тем самым указать Стэнли, чтобы тот не причинял его друзьям вреда. Но стоило ему поднять руку, и напряжение внутри прорвало тонкую оболочку контроля, и Кол ощутил, как в груди, словно при замедленной съемке, прогремел взрыв». Он в ужасе уставился на собственные пальцы, которые сжались и разжались. И в ту секунду Колом Хант впервые призвал в мир хаос. Из его ладони вырвалась тьма. Тени вспучились и окружили его лентами черноты. Охваченный хаосом повернулся к Колу, и тот прочел в его глазах воронках горечь предательства. Стэнли завизжал, И один различил в этих криках слова, каждая из которых кинжалом вонзилась в мозг через уши. «Мастер, ты создал меня! Зачем ты меня уничтожаешь?» Тени сомкнулись и втянулись сами в себя, стерев Стэнли из этого мира. Черная масса, словно в поисках новой добычи, выпустила усики, которые потянулись к Тамаре, Джасперу и мастеру Джозефу. Тот развернулся на каблуках и, прижимая груди Алкохест, бросился бежать, направившись к двери в стене, откуда они с Алластером появились. Алластер попытался его остановить, но было слишком поздно. Дверь захлопнулась за спиной Джозефа, и открыть ее не представлялось возможным. А Колл, в свою очередь, был не в состоянии сдержать магию хаоса, которая продолжала выливаться из него нескончаемым потоком, так что у него возникло ощущение, что его самого сейчас унесет куда-то вместе с ним. Это напомнило ему полеты без противовеса, когда его переполняло желание отдаться стихии, и забыть обо всех человеческих заботах. Он почувствовал на спине руку Аарона, который силой потянул его вниз и к себе, заставив сосредоточиться. «Кол, хватит!» И каким-то чудом это помогло Колу перекрыть магический поток. Направить его назад он не мог, но, по крайней мере, магия перестала хлестать из него, точно кровь из перерезанной артерии. Дрожа, он оглянулся по сторонам. Хаос, который он выпустил, обратился ожившими тенями, теперь бурлившими в углах комнаты. Тьма неумолимо разливалась, пожирая по пути стены, поддерживающие потолок колонны и разъедая цемент между кирпичами, из-за чего те начали выпадать на пол. «Нужно убираться отсюда!» Алластер отвернулся от двери, за которой исчез мастер Джозеф, и, помахав ребятам, чтобы те следовали за ним, ринулся к лестнице. «Вы все! Скорее!» Тамара вскочила и потянула Кола за собой. Джаспер, Аарон и она с Колом побежали за Аластером по ступенькам. Часть крыши просела, и прямо им под ноги упал каменный блок, взорвавшись осколками. Они свернули и едва не попали в разливающуюся лужу тьмы. Джаспер вскрикнул и отпрыгнул назад. В их сторону ударил чёрный поток, но Аарон выставил перед собой руку, и из его ладони вырвался чёрный луч. Он ударил по тени и сковал её. Кол с восторгом посмотрел на Аарона. «Хаос сдерживает хаос», — пояснил Аран. «Я не могу управлять магией хаоса», — прошептал Кол. «Похоже, что можешь». — заметил Аран. И было что-то в его голосе такое, какой-то мрачный восторг или что-то ещё хуже, отчего Колу стало очень неуютно. Лицо Тамары было всё в грязи. «Он уничтожит всю гробницу. Аран, ты сможешь сдержать его до тех пор, пока мы не выберемся отсюда?» «Думаю, смогу», — ответил Аран, оглядываясь на тени вокруг и постепенно распространяющуюся магию — отправляющую все, до чего она дотрагивалась, в пустоту. Но Кол выпустил очень много энергии. Я не уверен. «Просто бегите», — сказал Кол. Ему стало намного лучше без мешающего мысли хаоса в голове. Но теперь он не мог побороть странное бурление внутри, ощущение ранее ему незнакомое. «Колом», — начал аластер но Кол его перебил. Пап, Уведи их отсюда. Сейчас же. А как же ты? Спросила Тамара. Даже не думай, что мы оставим тебя здесь. Кол встретился с ней глазами и постарался взглядом заставить её поверить ему хотя бы в этот один единственный раз. И не собираюсь. Бегите из этой дыры. Я выйду сразу за вами. Горшочек умён семь дырочек в нём, мрачно подумал Кол. Голова. Ответ — голова. Дошло? Видимо, Тамара что-то прочла на лице Кола, потому что она кивнула. Джаспер уже бежал за Алластром. Аарон колебался, но, спожиравшись стены вокруг них магии хаоса, ему и так хватало забот. Он выпускал из ладоней все новые и новые заряды магии, сдерживая подступающую пустоту, пока они поднимались по лестнице. У Колла оставались считанные мгновения, прежде чем Алластер должен был заметить, что его нет позади. Кол вытащил из чехла Мири и вернулся к лежащим на мраморной плите останкам Константина Мэддана.